Глава 17. Когда герцог заглянул проверить, готова ли его рабыня к выходу в свет, моя же как раз заканчивала колдовать над моей прической. Каждая прядь была аккуратно уложена и закреплена изящной заколкой, пара завитков кокетливо обрамляла лицо. Пришлось воспользоваться румянами, так как в последнее время оно демонстрировало болезненную бледность если не сказать синеву. Губам тоже добавили яркости, и теперь на меня из зеркала смотрела загадочная брюнетка в фиалковом платье, сшитом по последнему слову моды. Настоящее произведение искусства. На ткани, переливающейся в бликах света, замысловатый цветочный орнамент, Сзади на юбке сложнейшая, как по мне, слишком вычурная драпировка, оканчивающаяся коротким шлейфом. Спереди глубокий вырез на грани приличия, который еще больше подчеркивала воздушное кружево, украшающее лиф и плечи. Дополнением к бальному наряду шла полупрозрачная шаль, с которой я намеревалась не расставаться на протяжении всего вечера, хотя она вряд ли могла скрыть от любопытствующих все мои прелести». Довершали образ леди, белые перчатки выше локтя и аметистовое колье, которое герцог, как бы между прочим, сунул мне в руки, пока спускались по лестнице. Сказал, что я его заслужила. Правда, какие заслуги он имеет в виду, уточнять не стал. Более того, Грейв даже расщедрился на комплимент в кои-то веки, пробормотав невнятное «Потрясающе выглядите». «Спасибо. Вы тоже сами на себя не похожи». Нет, Эшерли не был неряхой, но зачастую одевался как-то небрежно. То жилет забудет застегнуть, то рубашку заправить в брюки. Сейчас же в элегантном черном фраке его белобрысое вельможество выглядел на все сто. Обычно растрепанные волосы тщательно прилизаны и собраны в хвост. На скулах и подбородке ни намека на щетину. Единственное, что осталось неизменным, — это отстраненное выражение лица. Маг, как всегда, витал в облаках, и возвращаться на грешную землю, похоже, в ближайшее время не собирался. До высшего все-таки дошло, пусть и с большим опозданием, что самой мне никак не украсится его подарком, особенно в полумраке парамобиля. Велев повернуться, он экспроприировал у меня только что презентованное колье и в два счета справился с застежкой. Почувствовала, как пальцы мага скользнули вниз по спине, прохладные, почти невесомые прикосновения, а потом замерли на плече, оттененном роковой меткой. От хорошего настроения не осталось и следа. Если браслет, мерцающим узором впитавшийся в кожу, «Маскировала перчатка, то знак его светлости сегодня сможет лицезреть каждый. Даже прозрачная шаль его не скроет. Как вы себя чувствуете?» Нарушил затянувшееся молчание Грейв, когда машина, утробно зарычав, тронулась с места. «Все в порядке?» «По крайней мере, слабости нет, и падать в обморок пока не тянет». Путь до загородного поместья Уайнретов предстоял неблизкий, И если я и было незнакомо, чувство неловкости, то я испытывал его всякий раз, когда возникала очередная пауза. Стараясь разрядить обстановку, попробовала затронуть тему работы, расспросить мага о поломке телепорта в Ларидже. Надеялась, что его светлость, оказавшись в своей стихии, пустится в объяснение, расскажет о том, как эти штуковины работают, как он стал одним из мастеров переходов, да о чем угодно лишь бы не сидеть, как на иголках, вслушиваясь в собственного сердца и разноголосый шум столицы. Но Грейв ограничился лишь коротким... С телепортом все в порядке. Высший был пьян и сам стал причиной аварии, а также виновником собственной гибели. Вот и поговорили. Снова воцарилось молчание, тяготившее только меня одну. Признав свое поражение в нелегком деле налаживания коммуникации, отвернулась к окну, надеясь занять себя созерцанием загородных пейзажей. Однако тишина длилась недолго. Неожиданно Эшерли сам решил пойти на контакт. Правда, тему для поддержания разговора выбрал, мягко говоря, странную. «Мисс Фелтон, вы еще не пересмотрели тот пункт нашего соглашения, что касается секса?» Полюбопытствовал он будничным тонном. «Что, простите?» — чуть не поперхнулась я вопросом. «Интимные стороны наших взаимоотношений». Все с тем же выражением абсолютного пофигизма уточнил Грейф. «Но ведь у нас с вами нет никаких интимных взаимоотношений». С опаской, косясь на Высшего, проблеяла я и, на всякий случай, отодвинулась от него подальше. «Вот именно», — спокойно кивнул маг, чем окончательно сбил меня с толку. «Я надеялся исправить эту оплошность, как вы на это смотрите». «Отрицательно». «То есть по-прежнему упорствуете». Отчаянно закивала головой, ощущая, как сердце ускоряет свой ритм и, кажется, колотится уже где-то в районе желудка. «Вы ведь не собираетесь?» «Не бледнейте пожалуйста». С легким раздражением бросил Высший. «Силой вас принуждать не стану, сто раз уже говорил». Просто хотел убедиться, что вы по-прежнему против, а не страдаете от ложной скромности. Какая чудная, или скорее чудная, у нас вышла беседа, а маг тем временем невозмутимо продолжал. Полагаю, вы не будете возражать, если завтра на ужин я приглашу одну даму. Да хоть целый бордель зовите, чуть не вырвалась у меня. Благо, в последний момент сдержалась, изобразив нечто наподобие улыбки и, согласно кивнув, отвернулась от высшего и принялась сверлить взглядом дыру в вечернем, окутанном дымкой небе. «Куда не посмотри, везде перемены!» Придирчиво оглядывая себя в зеркале, в котором отражался просторный холл и постепенно заполнявший его гости, прокомментировал Шейн. Поправил светлый галстук, разгладил невидимые складки на атласном жилете и, убедившись, что выглядит, как всегда, безупречно, наконец повернулся к друзьям. «Идан женится, Бастия охотится то за неуловимым убийцей, то за чужой рабыней, мечтая заполучить ее в свое безраздельное пользование. Реджи так вообще всех нас удивил?» «Получил приглашение, кто бы мог подумать, немного много ни мало из КСБ. Действительно неожиданное предложение». Усмехнулся Викон де Клер. Будучи невысокого мнения об умственных способностях друга, вот уже который день Иден задавался вопросом, какой может быть толк от Уокмана в королевской службе безопасности. Несомненно, Реджинальд был мастером ставить ментальные блоки, уничтожать даже самые давние воспоминания этим ты по всей видимости, и прельстились бравые агенты. Вот только ни ума, ни смекалки у Окмани и в помине не было. Зато в избытке имелись трусость и желание угождать тем, кто сильнее его. Другими словами, всем и каждому. Впрочем, последнее КСБ была только на руку, бесхарактерной, легко подающейся чужому влиянию Реджинальд, была как глина «Лепи, что хочешь». Идан знал об этом по своему опыту. Сколько раз по его просьбе Уокман стирал даже малейшие следы их невинных и не очень шалостей. Взять хотя бы историю с той блондинкой, от которой Мар воротил нос. Славный вышел Блок. Не каждому высшему под силу такое снять. Хотя только зря старались. Девка, скорее всего, все равно подохла. Уж слишком аппетитная была, а вот они и не удержались. Позволили себе лишнего. Что поделаешь, бывает. Какая в сущности разница? Никому и в голову не придет жалеть о какой-то там пришлой, уж точно о не будут сокрушаться ни он, Иден, ни Шейн или Реджи. Мар, конечно, если бы узнал по головке, не погладил, но единственный, кто был осведомлен об их спонтанном безумстве, уже давно отдал богам душу А значит, можно спать спокойно. Уверен, что это именно то, «Чего ты хочешь?» — с сомнением спросил Бастиан, глядя на пыжащегося приятеля, чрезвычайно гордого самим собой. В тайне Реджинальд уже прочил себе блестящую карьеру в КСБ и даже надеялся в недалеком будущем обскакать Мара. «Подумаешь, королевская ищейка». «Это мое призвание, Мар. Никто другой, кроме меня, не умеет так мастерски прочищать людям мозги». Задрав подбородок и выпить в грудь, важно заявил новоиспеченный агент. Бастин хотел добавить, что у медали имеется и обратная сторона. Однажды, попав в КСБ, застрянешь там навсегда. Дороги назад оттуда нет. Но потом решил, что втолковывать это приятелю все равно, что метать бисер перед свиньями. Толку от его нравоучений так и не будет. «А вот и дама твоей грез пожаловала». Негромко рассмеялся Шейн, заметив показавшуюся в дверях колоритную пару — Эшерли Грейва, герцога Уайнрейта и его распрекрасную рабыню. — Засвидетельствуешь им свое почтение? — продолжал веселиться Франт, прекрасно зная, сколь непростые отношения связывали Бастина и Уайнрейта. — Угомони, Шейн. Легонько пихнул его локтем Иден, заметив, как дознаватель изменился в лице. И непонятно, что всколыхнуло в нем целую гамму эмоций — появление бывшего соперника или же встреча с его симпатичной собственностью. «Лакомый кусочек!» — не унимался Шейн без ложной скромности, раздевая девушку взглядом. Впрочем, не он один сейчас пристально изучал молодую пару, мужчины с интересом, а кое-кто и с вожделением глазели на пришлую. Женщины тоже удостаивали ее своими взглядами, в основном злыми и завистливыми. Не обделяли вниманием и для прекрасных верельских дам герцог тоже являл собой лакомый кусочек. Вернее, его титул и состояние, поэтому каждая незамужняя девица сейчас мечтала оказаться на месте пришлой. С одной лишь разницей в качестве жены, а не рабыни. «Бастин, что ты творишь?» Подавшись к другу, не сводящему глаз сыномерянки, грациозно склонившийся в реверансе перед мачехой своего хозяина, прошипел Деклер. «Мне Грейф простит внимание к его рабыне, простит любому из здесь собравшихся, но только не тебе. Держи себя в руках, друг!» «Что, так соскучился по боксу?» «Держи себя в руках! Не так-то это просто, когда все мысли только о ней. Простившись Саевы после их совместного визита к леди Хинтер, вместо того, чтобы отправиться в управление, Бастин помчался к мадам Луари. Чувствовал, если не выяснит все прямо сейчас, не подтвердит ли опровергнет свои подозрения, умом тронется. «Не перестанет думать о девушке, в которой ему виделась та, другая». Благо, хозяйка пансиона по-прежнему находилась в столице, продолжала пристраивать своих воспитанниц в хорошие, или точнее, денежные руки, и с радостью приняла неожиданного гостя. Видать, надеялась багрить ему одну из своих кукол. А когда поняла, зачем к ней пожаловали, растеряла все свои очаровательные улыбки. «В письме вы заклинали меня ни при каких обстоятельствах не раскрывать правды» выхаживая перед дознавателем взад-вперед, театрально заламывала руки мадам Луари. «А теперь настаивайте на обратном. Я в замешательстве вашей сиятельства». И все в том же духе. Бастин никогда и ни перед кем так не распинался. Заметив, что обычно сдержанный и вежливый граф, начиная терять терпение, высшая все-таки сдалась и призналась тяжелым вздохом. «Да». И вот та девушка, что была направлена ко мне полгода назад. И теперь мисс Фелтон, с которой его связывало слишком многое, принадлежала самому непредсказуемому и опасному человеку во всей верилии, от которого он, Бастиан, был бессилен ее защитить. Мара убеждал себя забыть о пришлой, раз уж сам когда-то так опрометчиво ее отпустил, но одна лишь мысль, что Ива проводит ночи в объятиях этого мерзавца, сводила с ума и напрочь перечеркивала все старания. Невыносимо было находиться с ней рядом и не сметь даже на нее взглянуть, не подойти, не обменяться парой короткой фраз, не коснуться губами ее руки. Любое из столь невинных проявлений внимания Грейф расценит как личное оскорбление. Ни за что не откажет себе в удовольствии поиздеваться, а то и вовсе закатит скандал. Не желая, чтобы из-за него у девушки возникли проблемы, Мар отвернулся, пообещав самому себе избегать Ивы и при первой же удобной возможности покинуть дом Уайнритов. Так будет лучше. Для всех. Сказать, что я волновалась это ничего не сказать. Стоило миновать ворота, приветливо распахнутые в ожидании гостей, как сердце в груди жалобно ёкнуло и остановилось. Замерла и я, зачарованно глядя на вырисовывающееся в чернильных сумерках здание. Трехэтажная громада из серого камня возвышалась посреди парка. Внушительного вида колонны обрамляли парадную лестницу. Пилястры им подстать перемежались со стрельчатыми окнами. Крышу украшала величественная балюстрада. Полная луна в дымчатом ореоле низко нависала над поместьем. Медленно, но неотступно к ней подбирались облака. Множество причудливо изгибающихся дорожек разбегались в стороны от центральной, по которой не спеша одним за другим катились экипажи. То тут, то там мелькали белесые статуи, а мытые дождем. Темнее кованые скамейки и фигурно подстриженные кустарники. В окнах первого этажа играли блики света, в то время как на втором и третьем была абсолютная тьма. В отличие от меня, я Шарли не сидел с раскрытым ртом и не пялился на окружающие красоты в немом восторге. Да, это и понятно, ему здешнее великолепие уже давно приелось, если и вовсе не остарчертело. Мак сидел с такой постной физиономией, словно последние дни питался исключительно кашей и с прогорклой крупы. И всем своим видом пытался показать, что у него вот-вот случится несварение желудка, или того хуже, его стошнит прямо на одно из каменных изваяний Замерших у входа. Главное, мисс Фелтон, не обращайте ни на кого внимания и не принимайте близко к сердцу ничьи слова. В этом гадюшнике можно наслушаться и насмотреться всякого. Проинструктировал меня Грейв. Выйдя из парамобиля, галантно распахнул передо мной дверцу и протянул руку, обтянутую в белоснежную перчатку. Я послушно кивнула и почувствовала, как маг легонько сжал мою ладонь. Мурашки от волнения пробежали по коже. Моя б и носа из машины не показала. Уж лучше дрожать от холода на улице, чем нежиться в тепле и терпеть на себе множество бесцеремонных взглядов этих отмороженных недовампиров. Стоило переступить порог загородной резиденции Уайнрейтов, как в горле застрял комок. Ни сдохнуть, ни выдохнуть. В глазах заребило. От обилия роскошных нарядов, сверкающих украшений, преисполненных довольства, улыбок. Помню, особняк Леди Адельсен, где судьба злодейка столкнула нас с Грейвом, произвел на меня неизгладимое впечатление. Да и поместье мадам Луарри, в котором там уштравала своих воспитанниц, тоже вполне себе тянуло название «Дворец года». Но они и в подметке не годились хоромом вдовствующей герцогини. Везде, куда ни глянь, мраморы позолота, бархат и шелк, искусная лепнина и сверкающий в пламени свечей тончайший хрусталь. Признаюсь, в первые секунды у меня даже появилось желание зажмуриться, дабы не ослепнуть от всего этого великолепия. Сама не заметила, как вцепилась в локоть Грейва, стараясь быть поближе к нему и подальше от всех этих снобов. Мысли в голове мелькали с неимоверной скоростью. Интересно, леди Хинтер получила приглашение на этот «сабантуй». Если так, то мне будет на что отвлечься. Не думаю, что Эшерли захочет нянчить меня весь вечер. Не думаю, что Эшерли захочет нянчить меня весь вечер. Посещает ли подобные мероприятия господин Мар? Он не показался мне любителем великосветских тусовок. Я вдруг перестала дрожать, По телу прокатилась волна жара. Стоило увидеть графа, и мое лицо зарозовело безо всяких румян. Поймала в зеркале, заключенном в помпезную золоченую раму, собственное отражение, а следом за ним и взгляд дознавателя. «Черт! Я сейчас похожа на краснощекую матрешку! И так всегда стоит нам с оказаться в поле зрения друг друга!» «Успокойся, Ива. Возьми себя в руки, пока Грейв не уловил перемены в твоем настроении и не понял, что явилось причиной твоего волнения. Не знаю, успел ли его светлость что-нибудь засечь. Мне повезло, навстречу нам уже спешила разлюбезная хозяйка. — Дорогой, дорогой, я так рада, что ты все же выкрыл для нас немного своего драгоценного времени». Его светлость чмокнула пасынка в обе щеки. Эйрон будет счастлив пообщаться с тобой, и его вы чудно выглядите». Мне достался мимолетный взгляд. «Молодец, Эшерли!» Греева похвалили за то, что красиво нарядил свою куклу. И снова, находясь рядом с герцогиней, неперестанно обмахивающейся веером из голубых перьев, я почувствовала себя чем-то вроде комнатной собачонки. Или невидимки. Нисколько не заботясь о моих чувствах, Афилия Уайнрейд, не переставала нахваливать герцогу то одну, то другую девицу и настоятельно советовала уделить внимание каждой, засунуть свое «не хочу» куда подальше и развлекать юных прелестниц болтовней и танцами. А если бы у нас с Греевым были отношения? Каково бы мне было все это выслушивать и не сметь в ответ даже пискнуть? Понятное дело, герцоги не плевать на мои переживания. На здоровье пасынка, кстати, тоже. Не нужно быть высшим, чтобы понять его светлость. Сейчас удар хватит. Видать, перспектива весь вечер волочиться за навязанными невестами приводила его в ужас. Того и гляди даст дёру. Или вцепится в горло этой трещотки и, наконец, заставит ее замолчать. Приятно порой помечтать о невероятном. «Пойдем, милый, пойдем, познакомлю тебя с Леди Корой». Герцогиня клещом впилась. Герцогиня клещом впилась в руку мага и, не обращая внимания на слабый протест, потащила его какой-то рыжеволосый дылди, широкоплечий и лупоглазый. Мне же оставалось только посочувствовать его светлости. Подойти к басти но я не отважилась. Наверное, это будет с моей стороны неприлично. «Кто я?» и кто он. К тому же маг был явно увлечен беседой с тремя джентльменами, а о моем присутствии, по-видимому, уже благополучно успел позабыть. Стоять туканом посреди холла, то еще удовольствие, решила отыскать укромное местечко, в котором на время смогу затаиться и перевести дух. В бальной зале размером с целую площадь заметила на расставленных вдоль стен столах фужеры на тонких ножках. Пожалуй, захвачу с собой бокальчик другой. Надеюсь, в этой розовой бурде с кусочками фруктов содержится алкоголь. Пусть он снимет стресс и поднимет настроение. Наметив план на ближайшие полчаса, решительно направилась в сторону напитков.